Глава двадцать третья. Анна. Безумие. Шепчу я, не сводя взгляды с жены командира. Тем временем каратель достает наручники и передает их Руслану. Последний невозмутимо подходит к женщине, приседает на корточке и застегивает браслеты на ее запястьях, таких тонких, что кажется, будто они сломаются под тяжестью стали. Замечаю, что от наручников тянется железная цепь. Чудовищно. Дожидаюсь, пока Руслан оставит свою заключённую, а после делаю шаг, потом ещё один и медленно опускаюсь на колени перед пустой. "Аня, отойди", рычит командир с беспокойством в голосе. "Заткнись, Руслан, просто заткнись сейчас", произношу ровно, но строго, а по щеке стекает слеза. Каратель всё это время, находящийся за моей спиной, недоумённо кашляет. Откуда она знает твоё имя? Неосторожно так. Тебя же могут осекаются, видимо, потому что Ком не даёт другу договорить. Но в данный момент мне плевать, что могут сделать с Русланом. Меня пронизывают чувства злости, ненависти и безысходности. Не мои чувства, но они такие острые, что хочется кричать. Всматриваюсь в лицо Пустой, долго, пристально, глаза в глаза. Но ничего не происходит. не вспышки, не видений, будто меня что-то не пускает, будто барьер. Я не могу найти её. Выдыхаю с обречённым стоном, ощущая дикую головную боль. Не могу. Массирую пальцами виски, прерывая зрительный контакт с пустотой, но не боюсь нападения. Здесь в зеркальной камере она слишком слаба. А «Да ты какого происходит? Взрывается карательно, командир тут же выводит его из камеры. Подожди в коридоре. Звучит строгий приказ, которого невозможно ослушаться. После этого слышу осторожные шаги за спиной, лёгкое касание мужской руки на моём плече, которое Ком тут же отдёргивает, вспоминая о том, что заражён сам. "Успокойся, Руслан. Ничего ты мне не сделаешь, даже когда станешь пустым", говорю бесстрастно и равнодушно, ощущая жгучую ненависть к Кому, словно желая его смерти. Жду её с предвкушением. Я знаю, что эти эмоции принадлежат не мне, а жене командира, но не могу их побороть. Неужели она настолько терпеть его не может? Руслан садится рядом со мной, но все еще боится притронуться. Обо мне беспокоится. Ань, не надо. Его фраза звучит обреченно. Мы с ней просто уйдем. А ты останься здесь. Так будет лучше для тебя. Каратель не даст тебя в обиду. Он поклялся. Поднимаю руку вверх, жестом указывая ему замолчать, а сама вновь погружаюсь в стеклянную бездну глаз пустой. Прекрати, слышу голос Кома где-то на задворках сознания. Вижу вспышку, которая тут же гаснет, потом ещё одна. Я словно борюсь с кем-то или чем-то, пытаюсь прорваться, и наконец у меня получается. Передо мной Руслан, только ухоженный, бритый и в строгом костюме, будто к какое-то торжество. Он улыбается мне и протягивает руку. Вспышка. Семейный завтрак. За столом напротив меня Руслан. Мы разговариваем и смеёмся. Я счастлива как никогда в жизни. Вспышка. Стою перед зеркалом и вижу в отражении красивую, но грустную блондинку. Она проводит рукой по своему плоскому животу, а потом вдруг садится прямо на пол и начинает плакать. Больно. Пропускаю через себя эту боль. Вспышка. Рядом Руслан, обнимает, успокаивает, что-то говорит. Жаль, что звуков не слышно. Внутри меня распространяется тепло, не, даже жар. Сердце ускоряет своё биение, и я знаю это чувство, которое принадлежит жениху командира. Узнаю, потому что и сама его испытываю. Любовь. Так значит, гнев и ненависть сходили не от неё. От кого тогда? Эти эмоции транслировало нечто, занявшее и подчинившее тело жены командира. Что ж, познакомимся ближе. Вспышка. Мой взгляд устремлён в белоснежный потолок. От яркого света слезятся глаза. Надо мной склоняется мужчина в белом. Читаю надпись на его бейджа. Генезис. Поднимаю взор и всматриваюсь в серьёзное лицо. Узнаю его. Я, реальное я, узнаю его. Максим. Жду, что случится дальше, но жёлтое свечение выталкивает меня из воспоминаний жены командира, и будто заслон опускается. Собираюсь вернуться в сознание женщины, залезть глубже, однако меня вырывают из видений резко и грубо. Часто моргаю, пытаюсь восстановить зрение, но всё плывёт перед глазами. Через какое-то время наконец вижу перед собой Руслана. Видение или реальность? Как же болит и кружится голова. Судя по отвратительному самочувствию и напряжённому лицу комма перед глазами всё-таки реальность. Я нашла её, почувствовала. Очень слабо, но почувствовала. Сипла липечу я с трудом оставаясь в сознании. Я сказал: "Прекрати". Кричит ком мне в лицо: "У тебя кровь". Провожу тыльной стороной ладони по носу, мы и взглянув на неё, вижу большие алые пятна. Делаю вдох, но отступать не намеренна. поэтому пытаюсь отстраниться от Руслана. Это же твоя жена. Мой голос срывается на хрип. Вдруг я могу помочь ей. Отталкиваю Кома, но он перехватывает меня за плечи и притягивает к себе, обездвиживая. Смотрит прямо в глаза, дышит тяжело и сбивчиво, хмурит брови. Не такой ценой, чеканит каждое слово. Я не могу потерять ещё и тебя, добавляет обречённая Послушай меня, и отстань. Звучит скорее как мольба, но я не могу. Я должна разобраться, что происходит внутри пустой. При этом я понимаю, что Руслан не позволит мне этого сделать, да и сил почти не осталось, мне нужен отдых. Я вернусь в сознание жены командира, но позже. А сейчас беру лицо Руслана в свои ладони и ловлю его взгляд, собрав жалкие остатки энергии, направляю на мужчину. Прости, Комо, но ты не оставляешь мне выбора. Мы уходим все вместе, втроём. И это решение полностью принадлежит тебе, произношу чётко и размеренно, размышляя, что ещё должна внушить Комо, но силы покидают меня. Отпускаю мужчину, вытирая очередную порцию крови с лица и делая глубокий вдох. У меня получилось или нет? Руслан некоторое время сидит недвижимо. А потом всё же поднимается медленно, берёт в руки конец цепи и выводит свою жену из камеры. На пороге оглядывается и кивает мне. "Идём". Бросает сквозь стиснутые зубы, будто что-то заставляет его сказать это. Значит, получилось. С трудом встаю на ноги, следую за командиром. В коридоре сталкиваюсь с землёным карателем, который цепко обхватывает моё запястье. Как ты его уговорила? мурит брови, смотрит взволнованно. Командир сам понял, что так будет лучше, пожимаю плечами. Каратели не до конца верят мне, но всё же отпускают руку. Журналистка говорит мне в спину, вынуждая оглянуться. Ты всегда можешь вернуться. Смотрю на мужчину и не верю в то, что происходит сейчас. Мой злейший враг предлагает помощь, делает это ради Руслана. У них действительно крепкая дружба. Мы вернёмся. Делаю акцент на слове мы. Обязательно вернёмся, чтобы помочь вам выбраться отсюда. Каратель усмехается недоверчиво, качает головой. А мне остаётся лишь развернуться и уйти вслед за командиром.